Они не доумевали, тревожились, но не находили сразу выхода. Страница 185. Их собственные избранники оглушили их сверху аргументами, на которые они не имели готового ответа, но которые противоречили всем их чувствам и намерениям. Революционные тенденции масс уже в момент февральского переворота совершенно не совпадали с соглашательскими тенденциями мелкобуржуазных партий. Пролетарии и крестьянин голосовали за меньшевика и эсера, не как за соглашателей, а как за противников царя, помещика и капиталиста. Но голосуя за них, они создали средистенье между собой и своими целями. Они не могли теперь уже продвинуться вперёд не натолкнувшись на воздвигнутые ими же среди стены и не опрокинув его. Таково было поразительное ква про ква недоразумение, заложенное в классовых отношениях, как их вскрыла февральская революция. К основному парадоксу немедленно же присоединился дополнительный. Либералы соглашались взять власть из рук социалистов, лишь при условии, что монархия согласится принять власть из-за их собственных рук. В то время как Гучков с уже знакомым нам монархистом Шульгиным ездили в Псков для спасения династии, проблема конституционной монархии оказалась в центре переговоров между двумя комитетами Таврического дворца. Милюков убеждал демократов, принёсшит ему на ладони власть, что Романовы теперь уже не могут быть опасны. Что Николай, конечно, должен быть устранён, но зато царевич Алексей при регенте Михаиле вполне могли бы обеспечить благополучие страны. Один больной ребёнок, а другой совсем глупый человек. Прибавим ещё характеристику, какую дал кандидату в цари либеральный монархист Шедловский. Михаил Александрович всемерно уклонялся от вмешательства в какие бы то ни было дела государственные, всецело предавшись конному спорту. Поразительная рекомендация, особенно если ее повторить перед массами. После бегства Людовика XVI в Варенс Дантон провозгласил в Якобинском клубе, что раз человек слабоумен, он не может быть королём. Русские либералы считали наоборот, что слабоумие монарха служит лучшим украшением конституционного режима. Впрочем, это был непринуждённый аргумент, рассчитанный на психологию левых простаков, но слишком всё же грубый и для них. границы 1860-х. Широким кругам либеральных обывателей внушалось, что Михаил Англоман без уточнения идёт ли речь о скачках или о парламентаризме. А главное, необходим привычный символ власти, иначе народ вообразит, что пришло без власти. Демократы слушали, вежливо удивлялись, И уговаривали провозгласить республику. Нет, только не предрешать вопросы. Пункт третий условий исполнительного комитета гласил: временное правительство не должно предпринимать никаких шагов, предрешающих будущую форму правления. Милюков сделал из вопроса о монархии ультиматум. Демократы были в отчаянии. Но тут на помощь пришли массы. На митингах Таврического дворца решительно никто, не только рабочие, но и солдаты, не хотел царя и не было никаких средств навязать его. Тем не менее, Милюков пытался плыть против течения и спасать трон и династию через головы левых союзников. В своей «Историей революции» Он сам осторожно отмечает, что к концу 2 марта волнение, вызванное его сообщением о регентстве Михаила, значительно усилилось. Родзянка гораздо красочнее рисует эффект, который монархические манёвры либералов вызывали в массе.